Глава 15: Приключения тролля. Пока Наденька отгоняла от себя тревожные мысли уборкой и мечтами о зеленом огородике, герои ее тревог были страшно заняты проблемами, которые сами на себя навлекли. И если закаленная и начитавшаяся разных книжек Клара Петровна, жившая при СССР и перестройке с ее анархией, просто поставила на уши всю магическую академию, то Винни, попав в другой мир, совершенно растерялся. Тролль как-то не привык к микроскопическим дозам магии, которая с трудом пополняла резерв почти недействующим артефактам, что сейчас скорее являлись экстравагантными украшениями, чем несли какую-то практическую пользу, а еще он по сути впервые остался сам собой перед лицом неизвестности, при полном отсутствии информации об окружающем мире. Дед, конечно, начнет меня искать. Сев на диван и сорудив себе здоровенный бутерброд, стал рассуждать Винни про себя нахмурив брови. Лишь бы Клара Петровна попала куда-то, где есть ликвидаторы. Когда и до Академии доберется. В принципе, мысли у него были правильные, а всего-то надо было подождать, пока помощь придет, но вмешалось непредвиденное обстоятельство, которое, как стихийное бедствие, закрутило тролля в вихре событий и спровоцировало его на действия, которые он делать ни в коем случае не собирался. Звалось бедствие красиво, Елизавета Романовна. И была это еще не старая, очень активная, только вышедшая на пенсию дама старше по подъезду, где проживали Надежда с бабушкой. Крупную фигуру некроманта она заметила, когда придирчиво осматривала, зарезеневшие дорожки у дома, делая мысленную пометку устроить скандал, в жилконторе. Дворник, по ее весьма справедливому мнению, работал отвратительно, и непосыпанные песочком наледи были очень травмоопасны. Ой, неужели Натька Петровне наконец-то зятя привела, удивилась она, с прищуром, оценивая темный силот в окне. Здоровенный какой! И кто на эту продавщицу позарился? Может, из деревни как у работяга на местный завод приехал устраиваться? сядет им на шею или метай начнет тут пьянствовать. Они все поработают до первой зарплаты, а потом только и делают, что водку жрут. С точки зрения Елизаветы Романовны, в отличие от города, где, как она считала, иногда все же попадались приличные люди, к коим она, несомненно, относила и свою персону, в деревне жили сплошь за булдыги тунеядцы. «Вот собрание скоро будет», — быстренько выдумала она повод, чтобы наведаться к соседям. «Может, этот ее зять заменил бы нашего дворника?» И опять же, сосульки прошлой зимой на козырьке подъезда никто не сбивал, хотя висел график. Их квартира точно проигнорировала. Активистка решительно вознамерилась выяснить у неизвестной личности мужского пола, нелегально появившейся в их подъезде, всю подноготную и использовать мужчину на благо своей общественной работы. Елизавета Романовна двинулась на штурм соседской квартиры. От пронзительной трели дверного звонка Винни чуть не подавился последним куском бутерброда. Звонок трещал так настойчиво и требовательно, что некромант вдруг решил, что это может быть кто-то еще живущий в этой квартире. Ведь должны же были быть у Нади родители, хотя она о них совсем не упоминала, да и на фотографиях из коробки ничего похожего он не видел. О дверном глазке тролль, конечно, не имел ни малейшего понятия и совершенно не задумываясь о последствиях, чуть повозившись с непривычным замком, распахнул дверь. Рассуждал наш неосторожный попаданец просто. Если это злые люди, то с ним связываться не рискнут. Тролли же намного больше, чем они и сильнее» а если это хорошие люди, то с ними просто можно договориться. Вдруг посоветуют чего? решила она вместо того, чтобы затаиться, вляпался в неприятности по самую лысую серокожую макушку. Обтянутая песцовой шубкой, приземистой упитанная Елизавета Романовна, уверенная в своем праве выяснить все, решительно шагнула в темную прихожую, заставив Винни сделать шаг назад. Легко надя на стене выключатель, она ткнула его пальцем и громко заявила. «Петровна, из каких пор у тебя посторонние двери открывают?» «Надька твоя, что ли, зятя в дом притащила?» Свет вспыхнул, и невысокая женщина подняла глаза, чтобы рассмотреть мужчину. «Фу!» — совершенно бесцеремонно заявила она в лицо опешившему от такой беспардонности троллю. «Так и знала, что ничего приличного надежде не светит. Не формал какой-то, хоть и здоровый, ни босипьющий вдобавок». Некромант, не зная, как на это реагировать, кивнул про себя, удивляясь, кто из живых может обходиться без жидкости. Он не сразу понял, что одета в пушистую шубу толстая бабища с ярко накрашенными розовыми губами и в меховой беретке на соломенных кудряшках имеет в виду спиртные напитки. «А Клара Петровна-то где?» Пытаясь протиснуться мимо тролля и заглянуть подальше в квартиру, недовольным тоном поинтересовалась Елизавета Романовна. «Петровна, скоро собрание нашего подъезда. Петровна!» «Ее нет». Винни нахмурился и сделал маленький шажочек, пытаясь оттеснить неприятную горластую дамочку обратно к выходу. «Уехала она». То ли старша по подъезду увидела блеснувшее у него в глазах всполохи тьмы, то ли, наконец, ее беспардонная сущность ощутила давящую ауру некромагии, но она побледнела, потупила глаза и попятилась бормоча. «Уехала? Ну да, ну да, что-то такое она говорила вроде, собиралась». Женщина выскочила на лестничную площадку и торопливо начала подниматься по лестнице, намереваясь скрыться в своей квартире. Пришедшая ей на умысль черной риэлторы была волнующей и жутковатой. «Сначала Натьку прибили, а теперь и Петровну похитили». Громким шепотом втолковывала она своему мужу. Тот сидел в кресле с газетой и недуменно моргал на нее коровьими глазенками из-за очков в дешевой пластиковой оправе. «Точно, говорю, надо полицию вызывать. Может, Клара нам потом квартирку отписала бы, героям-спасителям». Но, Лизенька жалобно проблеял уже давно затюканный и неперечащий энергичный супруги муж. «Может, ты что-то напутала. Может, подождать с выводами. Геннадий!» «Ты как был тюфяком, так и остался», — разозлилась Елизавета Романовна. «Вот поселятся там потом какие-нибудь маргиналы или гастарбайтерам сдадут, а то и вовсе притон организуют с проститутками, или ты только этого и ждешь?» Она выхватила у него газету и, грозно размахивая ей перед носом мужчины, безапелляционно потребовала. «Немедленно иди за участковым, живо! Уж Николай Матвеевич разберется, что к чему. Он уж мой сигнал без внимания не оставит». Безответно Геннадий вылез из кресла, подтянул с стоящих ягодец старенькие треники и потопал в коридор, приобував шлепанцы на зимние ботинки. При этом он в очередной раз спрашивал самого себя, как в свое время по молодости умудрился не заметить в молоденькой хохотушке Лизочки бульдожью хватку и замашки диктатора. Пока выпровоженный на улицу бедный Гена, ежась от холода, шел в участок, находящийся буквально через пару подъездов, Винни стоял в коридоре и размышлял о словах страны дамочки. «Не могла Клара Петровна ничего про отъезд сказать. Ведь я его выдумал», — напряженно шевелил извилинами метроль. «А значит, эта тетка сейчас приведет какую-нибудь стражу вроде ликвидаторов». Он не кстати вспомнил разговор Марии Спиридоновны с Кроновым. Бабушка Маша тогда сказала профессору, что в ее мире того, скорее всего, утащили бы на опыты для изучения, если бы поймали. «Может, и метроль на опыты сгодится, не только вампир». Почесал он затылок, зудящий в том месте, где после разглядывания найденных фотографий нарисовались новые символы и решил, что надо идти туда, где он будет в безопасности. По мнению некроманта, самым безопасным местом для него было кладбище, тем более, что Винни не сомневался, что легко отыщет его даже в этом мире. Прихватив с собой еды со стола, не пропадать же добру, он осторожно вышел из квартиры, а потом из дома. Троллю повезло. Он буквально на пять минут разминулся с очкастым Геннадием, сопровождавшим мужчину в полицейской форме. Участковый Николай Матвеевич терпеть не мог Елизавету, но, сочувствуя ее мужу, соглашался проверять очередные подозрения беспокойной и сварливой тетки. В этот раз он еще и сам беспокоился. Все же внучку у Клары Петровна по слухам, и правда пропала. Винни же, чуть вздрагивая от проезжающих машин и морщась от выхлопных газов, шел в ту сторону, откуда, как ему казалось, шел самый сильный поток некроэманаций. «Гномские тарахтят, конечно, но хоть так не воняют», размышлял он про себя, украдкой разглядывая автомашины, чтобы не привлекать к себе еще большего внимания. Но гномские так быстро не ездят, может, потому и не воняют. В технике что простой, что магической, тролль не сильно-то разбирался. Все, чего хотелось Винни, это чтобы его приключение в этом мире поскорее закончилось. Взгляды прохожих, провожающих его здоровенную серокожую фигуру с блестящей лысиной, одетую совсем не по погоде в черный комбинезон, сильно напрягали. Стайка подростков мигнула на него огоньком, вспыхнувшим на прямоугольном земном артефакте, и показала какие-то жесты с криками. «Крутой косплей!» Что это Вени не знал и ускорил шаг, надеясь, что уж на кладбище-то к нему никто не прицепится. За пределы города он вышел довольно быстро, все же привычка к долгим переходам и хорошая физическая форма этому способствовали. Шагая по обочине шоссе, тролль разглядывал кривовато невысокие деревья у дороги, жухлые кусты и удивлялся. Не знал бы, что тут маги нет почти. Решил бы, что это зона фронтира. Все какое-то больное. Природников у них, видать, совсем нет. «Эй, мужик, мужик!» «Да, ты-ты, здоровый. Иди, помоги, а?» Неожиданно оторвал его от размышлений о земной флоре чей-то голос. «Гном?» Из-за металлической конструкции с колесами торчала борода -то в рогатом шлеме с намалеванной светящейся эмблемой. Тролль понятия не имел, что на земле водятся гномы. Бабушка Маша про такое не рассказывала, и как оказалось, неспроста. Как только некромант приблизился, из-за мотоцикла поднялся и подошел к нему совершенно обычный, только очень бородатый человек. «Слышь, мужик, дай звонилку в сервис брякнуть, моя села махнув прямоугольным артефактом, таким же, когда этого был у подростков, попросил он. Эти вон даже не останавливаются скоты, боятся. Он угрюмо кивнул на проехавшую мимо серебристую машину. «Хорошо тебя встретил. Дай звякнуть, а то колесо пропорол. Да шиномонтажки километра три. Задолбаюсь толкать». Половины слов тролль не понял, но сообразил, что мужику нужен какой-то артефакт, похожий на тот, что у него сломался. «Нет у меня. Потерял». Развел он руками, считая, что на этом все и закончится, но совсем не ожидал того, что произошло дальше. «Вот жлоб хренов!» Вызверился на него бородач, подскочил вплотную и дохнул перегаром. «Чуть ты козлина, Что тебе на один звонок жаба придушила? Денег надо, да? Не вопрос!» Сунув руку в карман, он вытащил портмоне и стал совать в Винне разноцветную бумажку. «Вот, держи сотню! Дай звонок сделать! Да сам набери, я номер скажу!» Тролль понял, что, видимо, для бородатого носителя рогатого шлема звонок был очень важным. «Послушайте, у меня и правда нет. Потерял. Может, э, я помогу дотолкать?» предложил он, рассматривая металлическую конструкцию с колесами. Бородатый выпучил глаза, глянулся на свой байк и заржал. «Три км Ты больной или так очканул? Да верю тебе, что без мобилы!» Он отвернулся от роли и печально побрел к мотоциклу. «Кран ты мне, если только кто из наших не проедет элементы. Не думал кабан, что когда-нибудь сам захочет с ментами встретиться и радоваться им будет. Вини не понял, почему от его помощи отказались, но поскольку мужика в шлеме не смущал его внешний вид, Решил поближе посмотреть на штуковину с колесами. От виденных им до сих пор машин она весьма отличалась. Что нравится? По своему оценил его любопытство бородач. Машина зверь. 1700 кубов. Харлей Круизер. Он с любопытством похлопал рукой в беспалые перчатки по коже сиденья. Только вот шину проколол. Запаски нет. Надо в шиномонтаж на вулканизацию. троллей практичная раса и поняв, что случилось, Вини поинтересовался, что такое вулканизация. Ну ты даешь. Недоверчиво уставился на него после вопроса бородатый владелец Харлея. «Ты чё, папаш твой ни разу шины на велике не клеил? Про гараж не рассказывал? Да у нас все пацаны на районе про это знают. Во, смотри!» Палец за усеницами у ногтя, торчащий изобрезанной перчатки, ткнул в колесо. Вот тут пропора-то, воздух травит. Мастер шину снимет и заплатку там поставит. Сначала абразивчиком, потом заклеит, понятно? Подкачаю, и снова вся дорога моя. Некромант внимательно осмотрел поврежденное колесо, почесал макушку, полез по многочисленным карманам. «Вот!» — достал он, похоже, на горошину, серебристый моточек нитей. «Я тебе дырку заделаю, а ты мне скажешь, где тут кладбище». Он видел, что впереди дорога даже не раздваивается, а расстраивается. Топать же в случае ошибки напрямик по лесу через кусты и снег совсем не хотелось. «Этой хренью?» Байкер недоверчиво оглядел серебристый шарик и заржал. "Что типа, новые технологии Сколково?» Вини шутку не понял, и пока новый знакомый смеялся, приложил нити к прорехе. Серебристо-паутина вспыхнула, правда, не сильно. И тролль, помня, что в этом мире слишком мало магии, присобачил рядом еще и синий кристалл, размером со слевую косточку. Нити засияли ярче. Часть паутины корванула в прореху, а вторая стала плетать колесо снаружи, словно над этим работали десятки пауков. Кристалл, вспыхнув, рассыпался. В пыль, не выдержав пустой, обезмагиченной ауры земного мира. А бородатый мужик недоверчиво кинулся щупать колесо. «Это что за штука-то была?» Он достал насос и, немного подкачав, начал проверять место склейки. Реально Сколково, а еще есть? Нет, больше нет, соврал тролль, одна оставалась. Жаль, круто выглядит. Я кабан, точнее, толян, но наш кабаном зовут. Протянул руку для пожатия Байкер. Спасибо, выручил. Ты же на кладбище шел. Тебе зачем туда, на ночь глядя? Надо мне туда. Винни не знал, как объяснить новому знакомому, что он собрался делать среди могил. Я Винни. Он ответил на рукопожатие. Сатанист, что ли. Кабан с трудом разлепил пальцы и внимательно присмотрелся к странному мужику в черном. Нет, тролль я. Что такое сатанист, Вини не знал и ответил про расу по привычке. А, толкинист, значит, заулыбался бородатый италян кабан. Ну давай тогда подброшу, что ли. Мотор Харлея взревел, и мотоцикл, везя двух седаков, помчался по шоссе в сторону кладбища.